Глава 4. Танис и Карамон находились с противоположной стороны башни, на таком же балконе, что и Тассельхов, только расположенном несколькими ярусами ниже. Оба героя с трудом отбивались от небольшой армии гоблинов и драконидов, заполнивших ведущие на балкон ступени. Сдерживать напор врага обоим помогала массивная деревянная скамья, которую они установили поперек верхней лестницы. За их спиной находилась дверь, и Тасу показалось, что Танис с Карамоном пытались добраться до нее, но были остановлены преследователями и вынуждены вступили в бой. Карамон, чьи руки по локоть были выпачканы в зеленой крови, был занят расплющиванием драконитских голов увесистым дрыном, в котором Тасельхов без труда опознал кусок перил. Для того, чтобы сражаться с рептилиями, это было самое подходящее оружие. Меч Таниса был весь из зубрин, кольчуга на руках и плечах рассечена во многих местах, и из ран сочилась кровь. На стальном нагруднике полуэльфа Кендер разглядел внушительную вмятину, также указывающую на то, что друзьям пришлось без него жарковато. С первого же взгляда досельхов стало ясно, что положение у Карамона и Танниса безвыходное. Дракониды не могли приблизиться к преградившей им путь скамье, чтобы сбросить ее вниз или просто перебраться через нее. С другой стороны, как только друзья оставят свою баррикаду, противник настигнет их и задавит своей численностью. танис Карамон!» — снова позвал Кендер. «Сюда! Я тут!» При звуке его голоса оба воина посмотрели вверх в крайнем удивлении. Затем Карамон увидел Кендера и закричал во всю силу легких. «Тасельхов, эта дверь позади нас, она заперта! Мы не можем выбраться отсюда!» «Я сейчас!» – с восторгом отозвался Кендер и перекинул ногу через перила, готовясь спрыгнуть вниз, что, несомненно, привело бы его прямо в центр событий. «Нет!» – раздался голос Танниса. «Отопри ее с другой стороны! С другой!» И он показал рукой, где Кендер должен оказаться. «Ох!» – разочарованно вздохнул Тасс. «Разумеется, никаких проблем». Он перебрался обратно на балкон и уже готов был выскочить за дверь, как вдруг внизу что-то изменилось. Дракониды внезапно прекратили атаку, словно их внимание отвлекло нечто необычное. Тасс услышал резкие слова команд и, снова перегнувшись через перьевы, увидел, как они отталкивают друг друга, освобождая проход, искали свои острые зубы. Танис и Карамон, которых тоже насторожила внезапная заминка, выглянули из-за своей баррикады. По лестнице медленно поднимался росовый драконит в черной мантии, расшитой колдовскими знаками. В своих когтистых лапах он сжимал магический посох, вырезанный из дерева изображение, готовящийся ужалить змеи. «Базак! Черный маг!» Тасельхов почувствовал себя почти так же, как перед заходом Херсаха на посадку. Воины противника принялись убирать мечи в ножны, уверенные, что на этом битва и закончится. Несомненно, колдун мог решить проблему гораздо быстрее и эффективнее, чем они сами. Тессельхофу было хорошо видно, как рука Танниса метнулась к поясу и принялась лихорадочно его ощупывать. Лицо полуэльфа смертельно побледнело. В отчаянии воин принялся оглядывать пол вокруг себя. «Знаешь что?» — сказал Тасс самому себе. «Похоже, настал момент, когда магический браслет мог бы кое-кому очень и очень пригодиться. Я уверен, что Таннис ищет именно его. Наверное, он не знает, что потерял свою волшебную игрушку. Как вовремя я его подобрал?» Он сунул руку в кошель и выудил браслет. «Эй, танис вот он!» «Ты выронил его, а я нашел! Лови!» — закричал он, размахивая браслетом в воздухе. Танис посмотрел вверх, брови его сдвинулись к переносице самым устрашающим образом, и Кендер почел за благо не мешкать. Швырнув браслет вниз, он выждал несколько мгновений, надеясь, что полуэльф поблагодарит его. Тот почему-то этого не сделал. Потом тихонько вздохнул. «Через минуту я буду у вас!» — обнадежил он друзей и ринулся вниз по ступенькам. «Он, конечно, поступил очень неблагодарно», — размышлял Тасс на бегу и он совсем не похож на прежнего таниса, который так любил веселые розыгрыши. Наверное, на него таким образом подействовал слава, ведь быть героем так нелегко, так непросто». Задумчиво покачивая головой, Тас прислушался и уловил за стеной приглушенное бормотание мага. Затем раздалось несколько несильных взрывов, после чего разочарованные злобно завопили драконидой. «Этот браслет немного их остудит», — пробормотал Тасильхов. «Но медлить нельзя. Интересно, как я попаду на противоположную сторону башни». Боюсь, что для этого мне придется спуститься до самого низа. Он довольно быстро достиг первого этажа, промчался мимо комнаты сквозь окно которой проник цитадель и, наконец, достиг коридора, соединяющегося с первым под прямым углом. тасу оставалось только надеяться, что этот путь выведет его на ту сторону башни, где находились таниса Карамон. Сверху донесся еще один взрыв, и Тасс почувствовал, как цитадель содрогнулась. Кендер побежал быстрее и на огромной скорости обогнул еще один угол. Бамс! С разбегу Кендер врезался в нечто приземистое и темное, что опрокинулось на с коротким шумом, похожим на резкий выдох. От удара и сам-то Сельхов полетел вверх тормашками. Упав на пол, он лежал очень тихо, борясь с ощущением, главным виновником которого был отвратительный запах, что его ударили по голове мешком, плотно набитым гниющими объедками. Потрясенный, Кендер все же кое-как встал на ноги и выхватил свой маленький кинжал, приготовившись подороже продать свою жизнь. Неизвестное существо тоже поднялось с пола. «Ох», — сказала оно, приложив руку к колбу. Оглядевшись по сторонам, существо увидело перед собой кендера с лицом исполненным мрачной решимости. Свет факелов отразился от острого ножа, и болезненное «ох» сменилось испуганным а С этим криком вонючая тварь потеряла сознание и грохнулась на пол. «Вражный гном!» — фыркнул таз и с отвращением сморщил нос. Спрятав нож за пояс, он пошел бы прочь, но вдруг остановился. «А что?» — сказал он себе. «Это может быть весьма кстати». Вернувшись к валявшейся на полу кучи тряпья, Кендер нащупал под ней тщедушное тело и потряс его. «Эй, очнись!» — позвал он. Судорожно вздохнув, овражный гном открыл глаза, но увидев склонившегося к нему Кендера, побледнел и торопливо закрыл их снова, притворяясь, будто опять потерял сознание. Таз потряс гнома сильнее. Со вздохом тот приоткрыл один глаз, но Кендер почему-то никуда не исчез. Бедняге оставалось только одно — прикинуться мертвым, что он тут же и сделал. При этом овражные гномы задерживают дыхание и становятся совершенно негнущимися и твердыми. «Ну ладно, идем!» — раздраженно бросил таз, в третий раз тряхнув гнома. «Мне нужна твоя помощь!» «Уходи!» — отозвалась куча тряпок за могильным голосом. «Моя умирать!» «Еще нет!» — сказал Тасельхов самым страшным голосом, на какой был способен. «Но скоро умрешь, если не поможешь мне!» И он замахнулся ножом. Овражный гном громко икнул от страха и проворно сел, смущенно почесывая за ухом. Увидев Кендера, он неожиданно обнял его обеими руками и заголосил. «Ты меня спасать! Я быть мертвый, ты меня лечить! Твоя есть великий жрец!» «Ничего подобного!» — отрезал таз несколько озадаченной неожиданной реакции овражного гнома. «А теперь отпусти! Нет, ты запутался в шнурке от кошеля! Не так!» После некоторых усилий ему удалось наконец отцепить от себя маленькое грязное существо. Заставив овражного гнома встать на ноги, таз строго на него посмотрел. «Мне нужно пройти на другую сторону башни», — заявил он. «Я правильно иду». Маленький гном задумчиво посмотрел вдоль коридора, затем повернулся к Кендеру. «Это путь правильный», — сказал он, указывая в ту сторону, куда та сдвигался до столкновения с ним. «Вот и хорошо». Кендер двинулся было дальше, но услышал за спиной недоумевающий голосок. «Какая такая башня?» — пробромотал овражный гном, почесывая макушку. Резко остановившись, Тасс обернулся назад с весьма свирепым выражением на лице, которое на сей раз не было наигранным. Рука его сама собой поползла к рукоятке, заткнутого за пояс ножа. «Моя пойти, с великий жрец», — поспешно объявил гном. «Моя проводить». «Неплохая идея», — подумал Кендер, и, схватив овраженного гнома за грязную ладошку, поволок за собой. Вскоре они отыскали еще одну ведущую вверх лестницу, и Тасс начал быстро подниматься по ней. Звуки боя слышались здесь гораздо отчетливее, и гном грязнули, явно утратил значительную часть своего энтузиазма. Через десяток ступеней он даже попытался вырвать свою крошечную лапку из руки Кендера. «Моя уже один раз была мертвой!» – воскликнул он, отчаянно трепыхаясь. «Когда ты мертвый два раза, твоя кладут в деревянную коробку и кидают глубокий ям. Моя не нравится!» Подобную теорию Тасс слышал впервые, и она показалась ему довольно любопытной, однако у него не было времени на подробные расспросы. Не выпуская руки овражного гнома, он с некендерской силой поволок его вверх по ступеням, туда, где раздавались хриплые крики и смачные удары. Как и с противоположной стороны башни, эта лестница тоже заканчивалась дверью, только здесь дверь была заперта, а из замочной скважины, к которой принял Кендер, доносились проклятия Карамона и хриплое дыхание Танниса. Тесельхов подергал ручку на себя, на тот случай, если Карамон открывал дверь не в ту сторону, и убедившись, что она действительно закрыта, с довольным видом потер руки. «Хорошая дверь», — заявил он, оглядывая толстые дубовые доски. «Крепкая!» С этими словами Тасс снова наклонился к замочной скважине и крикнул в нее. «Эй, я здесь!» «Открой!» — послышалась возня. «Дверь!» — донесся в ответ гулки рев Карамона. «Я делаю, что могу», — слегка раздраженно отозвался Кендер. «У меня нет с собой инструментов, придется положиться на импровизацию. Продержитесь еще немножко!» И он схватил за шиворот жалкое существо, которое, почувствовав себя на свободе, медленно отползало обратно к лестнице. Не тратя времени на уговоры, Тасс показал своему провожатому нож, и тот в ужасе повалился на пол. «Моя остаться взвизгнул он в отчаянии. Вернувшись к двери, Тасс ставил острый кончик ножа в замочную скважину и начал осторожно ковыряться в механизме. Замок почти поддался, когда что-то тяжелое ударило в дверь с противоположной стороны, и кинжал полетел на пол. «Эй, там, поосторожнее!» — сердито крикнул Кендер так вы мне не поможете». Подавив досадливый вздох, Та снова вставил нож в замок. овражный гном тем временем подполз ближе, с интересом наблюдая за действиями Кендера.